Дурман обыкновенный Народное его название — шальная трава, водопьян, бодяг. Дурман обыкновенный — однолетнее травянистое растение с вильчато-ветвистым, прямостоячим, гладким и дудчатым стеблем, высотой 30-150 сантиметров, Относится к семейству посленовых. Листья очередные, крупные, на длинных черешках, заостренные, с зубчатыми выемками. Длина их, без черенков, 10-25, ширина 6-15 см. Сверху листья темно-зеленые, а снизу светло-зеленые, жилки резко выделяются. Цветки одиночные, белые, крупные, длиной 6-10 см. напоминающие воронки с угловато-выемчатым отгибом, располагаются в развилках стебля. Цветет растение в июне-августе. Плоды яйцевидные, прямостоячие коробочки длиной 3-4 см, усаженные многочисленными неодинаковых размеров шипами. Созревают в июле-сентябре. В каждом из плодов около 500 матово-черных сплюснутых почковидных семян. При созревании коробочки раскрываются на четыре створки. Растение испускает слабый, неприятный и одурманивающий запах. Иногда красивые цветы дурмана по незнанию набирают в букет и ставят в комнате. Дурман обыкновенный растет на пустырях, огородах, возле заборов, в местах скоплений мусора, по обочинам, дорог и берегам рек. Распространен в основном на юге Европейской части СССР, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии. Есть и культурные посадки этого растения. Для медицинских целей заготавливают в основном листья дурмана обыкновенного в период цветения в сухую погоду. Семена собирают осенью. Сушат сырье в затененном, хорошо проветриваемом помещении, на чердаках, под железной крышей или в сушилках. Все части растения очень ядовиты, поэтому обращаться с ним нужно осторожно. Собирать, например, рекомендуется в перчатках, и после этого тщательно вымыть руки с мылом. Высокая ядовитость дурмана известна с древнейших времен, за что и называют его бешеным зельем. Описано немало примеров случайного и преднамеренного отравления дурманом. В старину в Индии была даже профессия отравитель дурманом. Несмотря на ядовитые свойства, растение используется в медицине, в основном для приготовления комплексных препаратов. Лечебные применения находят листья и в меньшей степени семена дурмана обыкновенного, как успокаивающие и антиспазматические средства при судорожном кашле, бронхитах и бронхиальной астме. Так листья дурмана входят в состав препаратов астматин, Состоит из восьми частей листьев дурмана, двух частей листьев белины и одной части натрия и нитрата. И астматол – шесть частей листьев дурмана, две части листьев красавки, одна часть листьев белины и одна часть нитрата натрия. Астматин и астматол применяются при бронхиальной астме в виде сигарет. Лист дурмана входит также в состав порошков, Используемых при лечении и профилактике бронхиальной астмы Наибольшая разовая доза порошка из листьев дурмана для взрослых 2,0 грамма А суточная 0,6 грамма В народной медицине дурман применяют не только при бронхиальной астме, бронхитах и судорожном кашле Но и при других спазмах и судорогах, болезненной сонливости, эпилепсии, при долгой икоте не в растении, а также при чрезмерной сексуальной возбудимости у женщин. Для приема внутрь готовит спиртовую настойку или порошок дурмана обыкновенного. Наружно растение весьма эффективно при частичном выпадении матки и толстой кишки, спринцевании, клизмы, сидячей ванны. Используется оно также при застарелом ревматизме в виде ванн, при конъюнктивитах в виде примочек. Из отвара. Отвар готовят один к десяти. Пары его вдыхают через нос в течение 15-20 минут. Для приготовления настойки берут одну часть толченых семян на пять частей спирта, настаивают в темном месте в течение трех-десяти дней и профильтровывают. Пары вдыхают через нос в течение 15-20 минут. Можно принимать настойку и внутрь, по две капли, в четверти стакана воды. 4-5 раз в день. Порошок из сухих листьев принимает по 0,1 грамма на кончике перочинного ножа 3 раза в день. Для приготовления примочки для глаз разводят 1-2 чайные ложки отвара в 100 граммах воды. Отвар для ванн готовят из расчета 20 грамм дурмана, обыкновенного, на одно ведро воды. Дурман обыкновенный содержит алкалоиды скополамин, гиасциамин, атропин. Препаратами его пользоваться следует лишь по назначению врача и очень ограниченно из-за возможности отравления, при котором появляются такие симптомы сухость кожи и слизистой оболочки полости рта, осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, нервное возбуждение вплоть до буйного состояния, фантастические галлюцинации, как говорят в народе, одурманивание, частый неправильный пульс. В более тяжелых случаях начинаются судороги и пропадает реакция зрачка на свет. Время развития симптомов отравления может довольно существенно колебаться, от 10 минут до 15 часов. При лечении симптомы отравления исчезает в течение 1-2 дней, однако расширение зрачков может держаться неделю и больше. Случаются иногда отравления салатом. в которой ошибочно попали молодые листья дурмана